Когда Мария в обеденный перерыв зашла в учительскую, слышавшийся оттуда звук голосов внезапно замолк. Шел ли разговор о ней и Халвине, так и осталось неизвестным. Ей не хотелось спрашивать об этом, и она просто уселась за большой стол. В этом помещении, как правило, скучно не бывало. Мария взяла толстый кусок хлеба, ломтик огурца и большой помидор, собираясь перекусить перед последней парой. Некоторые из учителей уже отправились домой на выходные. Они не позаботились зарегистрировать свой уход с работы в журнале у старшего учителя школы вечно всем недовольного и извительного Тумаса Поула, но это их головная боль. Фарерские дети знают и умеют слишком мало. Детская передача «Знания» на фарерском телевидении — лучшее тому подтверждение. От учеников шестого класса ожидалось, что они будут соревноваться, отвечая на вопросы по разным темам, касающимся нашей страны и мира в целом. «Боже мой!» Как я вижу, в их головах совершенная пустота. Уровень знаний в школе за последние годы существенно снизился. И конца, края этому не видно. Ситуация только ухудшается. Тумас Пола окинул взглядом сидящих вокруг стола учителей, поглощавших еду и слушающих его сердитую речь. Марии показалось, что Тумас Пол сказал это ради того, чтобы прервать неловкое молчание. Сама она не была в восторге от него. Тумас Пол уже работал учителем, когда Мария начала ходить в школу. И он довольно часто демонстрировал свою мелкую душонку. У Марии сохранились неприятные воспоминания о том, как Тумас Пол время от времени унизительно отзывался о людях. Когда в Норвике случился скандал с изменой матери Тарины, и ее родители развелись, он вывесил фотографии всей их семьи в классной комнате в тот день, когда девочка отсутствовала в школе. а «Я, наверное, забыл, что телеканалов так много, и вы скорее смотрели реалити-шоу «Одна на острове» или «Английский футбол», — продолжал Тумас Пол едким тоном. Ему нравилась роль провокатора, особенно в присутствии молодых преподавательниц. Но никто из находившихся в учительской не повелся на уловку. Ну вот честно, трудно себе представить, что это будущее нашей страны, наши наисветлейшие огоньки, как их назвали в передаче. Ученики школы, которые не знают ни гор, ни фьордов на фарерах, я уже не говорю о зарубежных странах и городах, это полный стыд. И это нам, учителям, придется выслушивать упреки за их невежество. Мы в конечном счете опустились до того, что наши ученики не могут найти Африку или Америку на карте мира. томас Пол, проработавший в школе Норвейка 40 лет, не мог скрыть, что превратился в язвительного самодура. К счастью для всех, это была его лебединая песня перед уходом из школы, хотя он далеко не в первый раз резко критиковал мягкость по отношению к детям, общепринятую в современной педагогике. Родители не имеют времени для собственных детей. Все думают лишь о том, как себя реализовать. Воспитание происходит по телефону, а в качестве сиделки используется планшет. А в результате у нас нынче в классных кабинетах такой беспорядок и вседозволенность, что преподавать совершенно невозможно. Школа превратилась в социальный проект. Никуда не годится, когда всезнающие психолухи, чьей задачей является консультирование и задание вектора воспитания, не могут держать в порядке ни своих мыслей, ни намерений. Они занимают высокие посты и изобретают специальные системы для безграмотных и распущенных детей, вместо того, чтобы ориентировать школу на умных и послушных учеников. Тумас Пол был доволен собой, произнося монолог про школу. Он задавал вопросы и сам же на них отвечал. «Скорее всего, дело в компьютере, который составляет жесткую конкуренцию педагогам и вносит хаос в умы и дома, и в школе. Но именно вы, молодые учителя, должны воспитывать этих детей, готовя их к будущему. Я уже свое практически отработал». Тумас Пол откинулся на спинку кресла. Он уже выпалил все, что собирался. Скорее всего, присутствующие не были так уж категорически не согласны с Тумасом Полом. Однако его манера разговаривать и настрой казались слишком вызывающими. Мария сидела все это время и негодовала внутри. Нельзя научить старого пса новым трюкам. Тумас Пол слишком часто переходил границы допустимого. Когда Мария еще сама ходила в школу, он не стеснялся давать пощечины детям и их унижать. Но старый служака выжил в школьной системе. И сегодня, в преддверии выходных, ученики и родители и коллеги Тумаса Поула снова подвергались нападкам с его стороны. Никто не чувствовал себя в безопасности, каждый мог оказаться в числе его жертв. Молодая добросовестная учительница Маргаретта, которая со всем энтузиазмом отдавала себя работе, больше не могла сдерживать эмоций. Проглотив наспех бутерброд, она встряла в беседу. Теперь разговор пошел на таких повышенных тонах, что его участников было слышно по всему зданию. Маргаретта не боялась брать ответственность на себя, и это сделало ее популярной и уважаемой среди учителей. «Ты свое отработал, Томас Пол. И, наверное, от имени всей фарерской школьной системы я должна добавить к счастью». Щеки Маргаретты покраснели. Она сделала глубокий вдох, напомнив себе самой, что в таком разговоре не следует переходить границы дозволенного. «Я считала, что динозавры вымерли уже 70 миллионов лет назад». Но ты, как наш самый старший и умный преподаватель, обязан знать, что дети теперь живут в другом мире. На дворе 2016 год. Грифель и розги теперь можно найти только в музее старины. Сегодня дети умеют делать много других вещей, непонятных старшему поколению. Не обязательно зубрить географию и историю. И почему мои дети должны знать наизусть деревни на острове Сувурой или пастбище на Эстурое? Они могут просто задать вопрос Гуглу, который ответит им без лишней возни и затруднений. Никакой прогресс невозможен без сопутствующих проблем. Это знают даже те, кто никогда не ходил в школу. Маргарета заметила, что даже Тумас Поул слушает ее. Дети на фарерах больше не играют в имена кораблей и прятки, бегая по дворам. Кто-то сожалеет о том, что так случилось. Но жизнь людей постоянно меняется. Интернет — это изобретение, без которого мы не можем обойтись. «К нам пришли компьютерные игры, и они уже никуда не денутся. Появляется много новшеств в спорте, музыке, дизайне и кинематографе. Разве это не к лучшему как для отдельной личности, так и всего общества?» Маргарету уже было не остановить. Травля детей с верстниками случается уже не так часто, как прежде. Дети нынче ведут себя намного лучше, чем их собственные родители, когда те ходили в школу. В этом нет никакого сомнения. Я не знаю, был ли ты исключением в детском возрасте. Вряд ли ты тогда опережал свое время. Последняя фраза звучала как язвительное подведение итогов. Тумас Пол громко рассмеялся и, как показалось, не принял критику близко к сердцу. Тирада коллеги-женщины отскочила от него, как горох от стенки. Но Тумас Пол явно хотел подкинуть дров в костер. Нынче все говорят про СДВГ и другие дурацкие аббревиатуры. Но самое большое зло — PHD. Тумас Пол рассмеялся, и многие сидящих не могли сдержать улыбку. Когда я начинал работать учителем, бывало, что если ученик плохо себя вел и буйствовал, учитель наводил порядок моментально, без возни, со школьным консультантом, психологами и специальными педагогами. Да, на это требовалось не больше минут. Его слова повисли в воздухе. Прозвенел последний в эту неделю звонок на урок. И что, теперь присутствующим плакать или смеяться? Школа должна быть открытой для самых разных людей. Так оно и есть на самом деле и учителя не являются исключением. Мария прошла по коридору с оранжевыми стенами, на которых висели разноцветные детские рисунки. Ей предстояло вести урок географии в восьмом классе. Но что знают эти подростки о жизни в мире и у нас на Фарерах? И как им все это рассказать? Предмет особо не нравился ни ей, ни детям, однако они все более или менее с ним справлялись. Но сегодня мысли были совсем о другом. Ученики стояли перед дверью класса в ожидании Марии. Как всегда, спокойные, и добродушные, хотя и немного озабоченные на вид. Зазвонил телефон, лежащий в кармане черной куртки. Наверное, это были близнецы, желавшие удостовериться, что мама отвезет их домой после уроков. Впрочем, погода сегодня для прогулки неплохая. Мария вытащила айфон из кармана. На экране высветилась надпись, что номер скрыт. Сердце застучало немного чаще. Ответить на звонок? Или не стоит? Мария спешно сдвинула стрелку на экране вправо и сказала «Алло?» «Добрый день. Звонит Берита Сувернес из полиции. Я говорю с Марией Уай Гайлоходни». Мария побледнела и почувствовала, как лицо покрывается потом. «Что это значит?» — подумала она. «Хоть бы ничего не произошло в семье». Она подала знак ученикам, чтобы те ее подождали одну минуту и отошла немного в сторону. «Что-то случилось?» Мария пыталась выглядеть невозмутимой. Да ничего особенного. Просто полиции нужно задать тебе пару вопросов. Есть несколько непроясненных моментов в деле об убийстве Халвина. Можем ли мы прийти поговорить с тобой прямо сейчас? Ты сегодня дома или...» Мария сделала глубокий вдох. Это было не совсем неожиданно. Периодически после убийства Халвина ее посещали мысли о том, что полиция рано или поздно свяжется с ней. Но она уже разговаривала с Анитой, женой полицейского Йоокупа Уатрома. Это, конечно же, не совсем то же самое. Теперь всё выглядит очень серьёзно. Можно сказать, неприятно. Сейчас у меня урок, но я могу прийти в участок в полвторого, когда пойду домой, — вырвалось у Марии. Разговор был завершён. в голове Марии кружило тысяча мыслей. Как много ей можно рассказать? Как многого она может рассказывать о юных годах и отношениях с Халвином и Стайнером, когда происходило как хорошее, так и плохое? и о девушках, которые встречались с ними обоями и за которыми те бегали. В душе у Марии были потайные уголки. Вопрос лишь в том, сможет ли она найти верные ключи к старым и ржавым замочкам своего сердца. Но в данный момент ей нужно открыть класс и дать двадцати двум ученикам какую-то полезную и развивающую работу. Пусть ребята достанут учебники. Мария кинула взглядом класс. Ученики выглядели спокойнее обычного. Казалось, они смотрят на нее так, словно она совершила что-то отвратительное или незаконное. Будто Мария является источником проблем и виновата абсолютно во всех грехах. О, черт. Учительская. Звонок из полиции, а вот теперь ее собственные ученики. Конечно, было крайне глупо со стороны Стайнера поздороваться с нею вчера в церкви, на что все обратили внимание. Люди перешептываются и строят догадки. Он мог бы и сам об этом подумать, Но теперь ей следует успокоиться. Или остыть, как говорит молодёжь. Как вы знаете, это наша маленькая страна, в которой мы живём. изменение моделей расселения на фарерах схожи с аналогичными процессами за рубежом, где люди переезжают в большие города, а большинство мелких посёлков хереет. По сравнению с небольшими деревнями, у крупных мегаполисов гораздо больше возможностей. Мария включила интерактивную доску и посмотрела на необычайно тихих учеников. Хорошо, когда в классе спокойно. Ах, если по у этого спокойствия была иная причина. Мы уже поговорили о рабочих местах, торговле и промышленности. Но современному человеку требуется нечто большее. Люди стремятся к развлечениям, новым ощущениям, культуре, музыке, спорту, искусству и социальным услугам. На доске появилось несколько фотографий из Лондона, Парижа, Копенгагена, осло и Рейкьявика. Поиски работы и многочисленные возможности проведения досуга отталкивают семьи к переезду из небольших поселков. Однако большим неудобством жизни в крупном городе может стать равнодушие, неравенство, бедность и преступность. Обычно говорят, что безопаснее жить в деревне или на городской окраине, где все знают друг друга и есть близость к природе. Мы можем сказать, что... «Никто не чувствует себя в безопасности в Норвейке, пока среди нас ходит убийца!» Эту бомбу бросил Оули. Мария запнулась. О чём она говорила? «Миграция населения? Разве это имеет сейчас какое-то значение?» Мальчик не провоцировал её. Он просто хотел перевести разговор на то, о чём без сомнения думало большинство его одноклассников. Спертый воздух в классе стал удушливым. Мария открыла окно, в том числе для того, чтобы выиграть время для обдумывания. «Я здесь с тобой соглашусь, Оули», — сказала она, и, сделав усилия, крайне мягко и убедительно обратилась ко всему классу. «Наверное, нам нужно ненадолго забыть про географию и напомнить друг другу, что убийство в Норвуйке всегда будет из ряда вон выходящим событием». «Да, то, что случилось, ужасно. Это коснулось меня лично. Халвин — мой двоюродный брат. Об этом наверняка известно практически всем из вас. Мы тесно дружили с Халвином». «Особенно, когда я была в вашем возрасте. И у меня никак не умещается в голове, что этот человек, определенно имевший свои проблемы, убит в доме, где мои бабушка и дедушка прожили всю жизнь». Мария была взволнована, но тем не менее не упускала нить разговора. «Я верю, что полиция скоро найдет человека, совершившего убийство. То, что случилось, само по себе очень серьезное происшествие. Однако будет еще хуже, если люди начнут бояться и безосновательно подозревать невиновных людей» сказала Мария, посмотрев в глаза ученикам. «И если кто и думал, что она является убийцей, это мрачное подозрение должно было в тот же миг исчезнуть. Обещайте мне не опасаться друг друга и не бояться нашего города, когда пойдете домой. И ты, Оули, тоже должен чувствовать себя в безопасности. На нашем городе появилось черное пятно, но Норвик продолжает оставаться безопасным и прекрасным городом. Мы живем не в Мексике или Гондурасе, а на Фарерских островах. И, конечно же, виновный будет задержан и предстанет перед судом. Это лишь вопрос времени. Поверьте мне.